Глава десятая. Не такая уж и особенная. Агата стянула с себя спортивный костюм. Грязным не был, но жутко вонял лекарствами. Как и приметил Никита. Ладно, до утра переживет. Открыла огромный шкаф. На плечиках висел махровый халат белого цвета. На полках аккуратные стопочки с постельным бельём, полотенца. Всё белое и пахло чистотой. Однозначно нанимает людей. Такой огромный дом содержать в идеальной чистоте это точно не про Ника. Вытащила всё необходимое, приняла ванну, стирала кожу в кровь, пытаясь смыть запах лечебницы. Застелила кровать, легла на спину и задумалась. А почему она Мирону не позвонила? У Агаты такое частенько происходило. Видимо, она подсознательно знала, что не нужно. Чувствовала, что-то не так. Мозг у неё по-другому работал, не так, как у большинства людей. Она и сама порой не понимала, почему поступила как поступила, только потом находила причину. И чаще всего оказывалось, что было принято верное решение. Мирон был слишком нервным в последнее время, и у девушки закрались сомнения. Но откидывала их, потому как верила, что он не может быть причастен к похищению. До приезда Никиты так и не уснула, дремала и никак не могла выкинуть из головы мысль о Мироне. Нужно срочно выяснить, причастен ли он. Агата поймёт, если он соврёт ей. Для неё он всегда был открытой книгой. А если она снова ошиблась, как с Сергеем? Девушка сжала челюсть так, что зубы заскрипели. Ненавидела, когда чего-то не понимает. Хватит валяться. В комнату без стука валился Ник. Коробки телефоны, выберишь какой подойдёт. SIM-карта там же. Пьём кофе и поехали. Дай мне 5 минут. Девушка поднялась и начала активно пересматривать смартфоны в коробке, что Никита поставил на тумбочку. Выбрала тот, у которого зарядки было больше. Мало ли. Вставила SIM-карту и бросила телефон на кровать. Переделась в спортивный костюм, скривившись от запаха. Срочно попасть домой и переодеться, фыркнула мысленно. Но сначала в Аркан. Я готова, поехали. Агата вошла в кухню, где парень пил кофе. А кофе в Аркане попью. Как хочешь, пожал плечами, допил напиток, взял ключи со стола и они отправились к машине. Утро выдалось проблемным. На дорогах образовались огромные пробки. Из-за аварии на центральном мосту. Ты чего ерзаешь? Не ерничаешь? Обратилась Агата, которая чем ближе они подъезжали к Аркану, всё больше суетливо переставляла ноги на коврике. Руки ей тоже мешали. Всё было неудобно. Сама не понимаю, буркнула и уставилась в окно, наблюдая за дорогой. Кофе с Оней подъехали почти к 11:00 утра. Агата хотела уже выйти из машины, но замерла, увидев машину Артёма. Крутая тачка. Протянул Никита. А ты чего? Погоди немного. Это Артём. Девушка остановила его, начинающуюся те раду, указательным пальцем. Вот, сейчас он выйдет из машины, и она побежит к нему. Она ужасно соскучилась. Автомобиль остановился. Артём вышел. Агата уже начала выходить, когда увидела, что её любимый мужчина двигался к пассажирской двери. Открыл дверь. От увиденного Агата перестала дышать, моргать, жить. Никита открыл рот, пытаясь что-то сказать, но от шока не смог. Артём обнимал Агату, целовал её, а после поднял на руки и занёс в офис Аркана. "Ник, скажи ты тоже это видел?" Девушка сглотнула горький ком. "А как такое возможно?" Так вот почему её не искал никто. Она вроде как и не пропадала, получается. Я не совсем уверен в том, что я увидел. Вот и я не уверена. Ты, конечно, мастер влепать в неприятности, но такого точно не ожидал. Ага, та закрыла дверь машины, облокотилась спиной на сиденье и прикрыла глаза. Только спокойствие. Главное не нервничать. Как думаешь, он понял, что это не ты? Понятия не имею, ответила девушка, проматывая в голове образ её двойника. Они изучили меня, мои повадки, движения, и это выводы только из увиденного. Не будь ты рядом, и я бы и не засомневался, что та девушка и есть ты. Можно я у тебя пока перекачаю? Конечно, задумчиво ответил мотнул головой от абсурдности происходящего и дополнил: "На всякий случай, как узнаю, что ты это ты. Все близкие для меня люди знают одну вещь. Кроме них никто не знает. Я вхожу в этот круг". Ник улыбнулся, завёл машину и поехал обратно домой. "Моё сердце справа", прошептала Агата. "Вот только об этом знал и Мирон. А такое провернуть и не спалиться" Можно только в том случае, если знаешь всю информацию о человеке. Он знал, а девушке всё. И от этих мыслей Агату затрясло. Он не мог предать её. Не поверит ни за что. Ну нет, мотнула головой. Он друг. Она знает его 4 года. Он не может пойти на такое. Ведь правда, сомневаться в лучшем друге из-за своих неудач это плохая идея. Вечером решила в гости к нему заскочить. По крайней мере, она узнает наверняка, как обстоят дела. И если он и правда предал ее, она убьет его. «Неожиданно», – промямлил Ник. «Неожиданно было увидеть, что будущий муж целует и обнимает другой меня. А сердце – это так, маленькая особенность». «Действительно маленькая. Что дальше планируешь делать?» Позвоню другу, он поможет. Потом проведу второго. Он или поможет мне, или тру. Сильно кашлянул Ник. Ладно, поехали спать. У меня глаза закрываются. Пока Никита спал, Агата анализировала происходящее с ней. Чтобы подготовить её двойника, нужно было очень много времени. Иначе, если поймут, что это не она, всё будет напрасным. Узнать бы Всё, это что? Агата сорвала их планы своим побегом. Вероятно, те, кто её закрыл, уже в курсе, а значит, понимают, что у них мало времени. Кто знал её настолько близко, что мог изучить поведение Агаты? Да никто, кроме четырёх людей: Настя, Макар, Мирон и Артём. С остальными, как и с Никитой, она общалась поверхностно. Но девушка уверена в каждом из них. и думать о том, что кто-то мог предать её, не хотела. В основном под подозрение попадал Мирон. И Агата ругала себя за то, что не доверяет ему. Пошла на кухню, заварила чай. Перебила телефон в руках, не решаясь позвонить Макару. Настя запаникует, если узнает всю ситуацию. Но, к сожалению, выбора нет. Собравшись силами, набрала номер друга. Все номера девушка знала наизусть. Память та одарённая. Слушаю. Послышался из трубки весёлый голос. Было слышно, что Настя рядом. Её звонкий голос можно было услышать издалека. Похоже, они были не одни. Макар, это Агата. Парень затих. И это молчание слишком затянулось. Так, слушай внимательно. Раз молчишь, значит, я рядом. Правильно поняла? Да. твердо произнес Макар, но Агата хорошо знала друга. Он в панике. Это не я. Видимо, профи, раз вы не поняли этого. Мысленно Агата уже начала сомневаться, что Артем сможет отличить подделку. Скажи нашу любимую фразу и смотри, что будет. Хорошо. Парень убрал телефон, но не отключился. Он был сейчас испуган. Не за себя боялся. За Настю. Насть позвал, как ни в чём не бывало. Девушка, как обычно, прибежала на его зов и повисла на шее парня. "Сейчас я кое-что сделаю. Но если заметишь неладное, виду не подавай", прошептал в ушко, делая вид, что целует её. Настя кивнула и особо делилась от рук жениха. "Агата, ты навсегда в моём сердце". Макар приложил руку к груди и посмотрел на подругу. которая как может оказаться, и вовсе не она. И в моём звонко пропела Настя, проделывая то же самое. Ну начинается, выркнула псевдоагата, приложила руку к груди и ответила: "Вы тоже в моём сердце навсегда". Вот только рука её лежала, как и у ребят слева. Настя сглотнула, но широко улыбнувшись, проговорила: "Я за напитками" Макар подмигнул Агате, показывая, что у него разговор, и вышел на улицу. "Прости", оникшим голосом обратился к оставшейся Агате. "Да ладно. Будь я на вашем месте, возможно, тоже не поняла. И как она ни разу за наше общение с ней и мысли не возникло, что это не ты. Кринова, разберусь. Не переживай. у везинастью из столицы на время происходящее напрямую связано с Артёмом. Не нужно вам в это влазить. Понял. Что-то нужно? Наличка, одежда. Я у Никиты. Отправлю людей, всё привезут. Будь аккуратней, ладно? Буду. Косявке скажи, что я люблю её и тебя люблю. Пока. Ага, отключилась. И только сейчас напряжение стало уходить. Они будут в безопасности. Теперь Мирон. Дождалась, пока привезут одежду. Переоделась. Написала записку Никите, который храпел на весь дом. Вызвала такси и поехала к Мирону. Вышла, конечно же, раньше, не доезжая до родного двора. Прошлась пешком. Машина парня стояла на своем месте. Значит, дома. «Надеюсь, он один», прошептала девушка и сказала, И встала у подъездной двери. Придётся подождать, пока кто-нибудь выйдет или зайдёт. Этот придурок не захотел устанавливать домофон. У Агаты, конечно же, были ключи от подъезда в сумочке, которую, по всей видимости, таскает её двойник. Простояла целый час. На улице было прохладно и уже темно. Как назло, все решили посидеть дома. Агата облокотилась спиной на железную дверь. И в этот момент Молодой человек, выходивший из подъезда, хорошенько ее этой дверью и толкнул. Отскочила. Парень и не заметил ее. В наушниках был, но девушка успела ухватиться за дверь, чтобы она не захлопнулась. Поднялась на третий этаж и громко постучалась. Дверь открыл взгерошенный Мирон. «Агата?» «С чего столько удивления?» Оттолкнула парня и без приглашения вошла. Сейчас ей было плевать, Один он или нет. Только стоило его увидеть, и все. Девушке срочно понадобилось выяснить, предатель он или нет. «Начнем с того, сегодня ты уже сказала мне все, что думаешь обо мне». Нервно и грубо ответил ей, чего никогда не делал раньше. «Не знаю. Я с тобой точно сегодня еще не виделась». Агата выдохнула спокойно. Он был расстроен, И очень сильно тем, что якобы она ему сказала: "Ты что припёрлась-то? Соскучилась? Чай нальёшь?" Мирон громко хлопнул дверь, наблюдая, как бывшая подруга снимает куртку и закидывает на вешалку. "Агад", уже тихо начал он. "Мне не так было больно слышать от тебя гадости, а сейчас делаешь вид, что ничего не было?" "Мирон, я вот думаю," Неужели, если бы у меня была сестра-близнец, нас бы не смогли отличить? Вот вроде всегда считала себя особенной. А нет. Оказалось и нет во мне ничего, что могло бы тебе дать маленькую подсказку. Агата злостно посмотрела на парня и продолжила: "Может, это была не я? Разве я могла сделать больно человеку, который действительно мне дорог?" Девушка сорвалась на крик. Ей было очень обидно, что даже Мирон не понял, что та Агата совсем не она. "Да о чём ты?" вдруг тоже отвечал на повышенных тонах. Он был подавлен. Агата для него была очень дорога. Он любил её всегда, как сестру, самую родную на свете. "Чай налей и бестолочь", фыркнула и прошла на кухню. Мирон был зол на девушку. Ну, тяжело вздохнув, пошёл следом. Включил чайник, облокотился на барную стойку, сложил руки на груди и уставился на Агату. "Ждай объяснений. Что смотришь так? Не видела я тебя сегодня. Последняя наша встреча была 3 дня назад, как оказалось, когда ты раньше времени привёз меня на тренировку". "Любовь моя", Мирон замолчал, ожидая, что девушка его же слова запихает ему в задницу. Агата поднялась и подошла к другу, обняла, крепко прижимаясь к груди. Не смело, он обнял её в ответ. "Ты вкусно пахнешь", прошептала она. От чего-то ей захотелось расплакаться. "Да она сильная. Да она всё выдержит. Но она ещё и девушка, обычная девушка, которая может заменить актриса и никто и не поймет, что это не она. Пустое место. Не выдержала. Слезы потекли ручьем. «Объясни, пожалуйста, что происходит?» — хрыпло проговорил Мирон, прижавшись губами к макушке Агаты. Никогда он не видел ее слез. Девушка вытерла слезы, но из объятий выбираться не спешила. «Прости меня». Агата и правда винила себя. «Прости меня». И это мучило её. За что? За то, что позволила себе усомниться в тебе. Я думала, ты предал меня. Любовь моя, я никогда тебя не предам. Так всё-таки, объясни, кто та Агата, с которой я мило сегодня пообщался? Дошло наконец. Боркнула недовольно. Тогда и ты прости меня. Я же не возил её больше. Не общался до сегодняшнего дня. «Артём позвонил, сказал, что ты не хочешь видеть меня, и просила поменять водителя. Интересная картина получается», – прошипела Агата, отстранилась от парня и вернулась на стул. Чаю-то нальёшь, замёрзла, пока у подъезда стояла. «Я и не понял, что произошло, пытался поговорить с тобой, то есть с ней эти дни, но она избегала меня, а сегодня, когда я схватил её за руку, наорала на меня». И просила никогда не появляться у неё на глазах, иначе она Артёму скажет, что я приставал к ней. Мирон поставил кружку с ароматным зелёным чаем и обнял девушку со спины. Я убью её. Идавита протянула Агата, сжимая ладонь друга. Нужно выяснить, кто такая. Парень поцеловал подругу в макушку и ушёл в другую комнату. Принёс ноутбук и расположился на стойке, выкладывая, что знаешь. инга однозначно причастна ко всему. С ней связи искать нужно. Агата отхлебнула чаю и продолжила. Я оказалась в частной психиатрической клинике. А Ломаева, которая или ей хорошо заплатили, или заставили поселить меня туда. Как выбралась? Сейчас, мне кажется, со странным её освобождением из особого палаты. Бабушка одна помогла, найдя новодиановна Викторовна. Пробей, кто такая? Сейчас посмотрим. «Мирон?» «М-м-м...» «А как Артём себя ведёт с той Агатой?» «Честно, я понятия не имею. Видел его дважды и был одарён не самым добрым взглядом. Подумывал уже работу искать. А после сегодняшнего концерта, который она при Тёме и устроила, решил окончательно, что не смогу там работать». «Сможешь. Она, вероятнее всего, убирает близких мне людей из его окружения. Думаю...» Если бы ты пообщался с ней, понял, что это не я. Она колется на мелочах, но на тех, о которых знают только близкие. «Думаешь, он не понял, что она не ты?» «Не знаю». Агата скривилась. Я видела, как он слует ее. «Не накручивай себя раньше времени. Нужно узнать, так ли это. Возможно, у них с Игнатом план какой-то». «Если догадался, то почему не искал меня?» Грустно спросила Агата. И посмотрела на полку, где Мирон всегда держал для неё шоколад. Парень достал плитку горького, открыл и положил перед девушкой. Она улыбнулась, взяла дольку и закинула в рот. "Почему ты подумала, что я мог тебя предать? Ты в последнее время нервным был. Да и совпало так. Раньше время не привёз меня. Ощущение было, они знали, что так будет. Я ни при чём." Я и правда переживал из-за работы. Для меня эти полгода в Аркане самые сложные оказались. Хотелось показать все, на что способен. Когда Тёма позвонил и про тебя сказал, так вообще руки опустились. «Нашел бабулю?» «Нет такой бабули», – выдохнул Мирон. «Была одна женщина, и то не местная. Умерла лет 27 назад. При родах. Чем дальше, тем интересней». «Какая у них цель, не пойму». Агата закинула еще кусочек шоколада в рот. Увидела, что Мирон достает телефон и набирает номер. «Кому звонишь?» «Артему». «Зачем?» «Во-первых, не люблю быть в неведении. Во-вторых, ты мучаешь себя. Твои мысли все на лице, что бывает крайне редко. И не спорь». Мирон положил телефон на стол. Поставил на громкую связь. Агата застыла. пока слушала гудки. А когда услышала голос любимого, сердце забилось в удвоенном темпе. "Да", рыкнул Артём. Агата рядом рыкнул Мирон в ответ. "Да, это не она. Уже тише", проговорил парень, видя, как расширяются глаза Агаты. "Знаю. И ещё, раз покупаешь себе машину, пусть она будет жёлтая". "Понял", пробасил Мирон. И отключился. Я никуда не поеду, прошептала Агата, поднялась со стула и начала расхаживать по кухне. Код жёлтый означает, что объект в опасности. И его нужно спрятать. И прятаться. Девушка точно не собиралась. Поедешь? Мирон прикрикнул, перехватил Агату и притянул к себе. Верь ему, если он сказал, значит, ты и ей правда в опасности.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 Естественно. Мирон в темпе вальса начал собирать всё необходимое. Куда? Агата, не переставая рычала. Она может помочь. Почему Артём приказал спрятаться? Что происходит? Из столицы не уедем. Не переживай.